Братья именем Рюрик, Синиус и Трувор, знаменитые или родом, или делами, согласились принять власть над людьми, которые умели сражаться за вольность, но не умели ею пользоваться. Окруженные многочисленную скандинавскую дружиною, готовую утвердить мечом право избранных государей, сиечестолюбивые братья навсегда оставили отечество. Рюрик прибыл в Новгород, Синиус – на Белоозеро,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 Уже мерея Мурома и Палачане зависели от Рюрика, ибо он принял единовластие, отдал в управление знаменитым единоземцам своим, кроме Белоозера, Полоцк, Ростов и Муром, им или братьям его завоеванные, как надобно думать. Таким образом, вместе с верховную княжескую властью утвердилась в России, кажется, и система феодальная, поместная или удельная.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 ни уставов общих и твердых, ни порядка в гражданских степенях, и люди, упорные в своей независимости, слушались единственно того, кто держал меч над их головою. Признательность государек верховности вельмож участвовала также в всем обыкновении, и завоеватель делился областями с товарищами храбрыми, которые помогали ему приобретать оны. К всему времени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 Нестор молчит также о дальнейших предприятиях Рюрика в Новигороде за недостатком современных известий, а не для того, чтобы и сей князь отважный, пожертвовав отечеством властолюбию, провел остаток жизни в бездействии. Действовать же значило тогда воевать. И государи скандинавские, и иноземцы Рюриковы, принимая власть от народа, обыкновенно клялись именем Одиновым быть завоевателями.